Глава пятнадцатая. И после того, как его повязали на ограбление инкассаторского фургона, этот сумасшедший напал на двух полицейских, взял одного в заложники и чуть не вышиб ему мозги прямо в полицейском участке, а потом остановил на дороге тачку и укатил. Шеф полицейского участка бил Олли, возмущенно хмыкнул в телефонную трубку. Если бы не авария, мотались бы за ним до вечера. Тут еще Фернандо Алонсо. Удивительно, что раньше не привлекался. И за один день умудрился наколдовать себе на пожизненное, скорее всего. Помимо основного обвинения, вооруженные грабеж и убийства, теперь добавилось еще несколько, в том числе нападение на сотрудника полиции и угон. Таких лихих экземпляров Билл Уолли давно не встречал. Однако и везучий же тип, если о везении уместно говорить в данном случае. Машина искорежена, а у самого несколько царапин и сотрясения. Пока по делу ведется следствие, изучаются материалы для предварительных слушаний, злоумышленник будет этапирован в окружную тюрьму. с начальником которой, своим закадычным приятелем Рэм Блэквудом, шеф и общался в данный момент. — Счел долгом предупредить, чтоб ты за ним внимательнее приглядывал, — продолжил Уолли. — Дерганный он больно. Рэй Блэквуд расхохотался. — Билли, у меня каждый первый дерганный до поры до времени. Подсажу его кое-кому... «Чтоб поучили манерам. Мигом притихнет. Будет на суде соловьем петь, лишь бы добиться отдельной камеры. Никогда не сомневался в твоих стратегических талантах. Получишь Крайтона через пару часов. Жду с нетерпением». Блэквуд положил трубку и покрутил головой вправо-влево, разминая затекшую шею. Затем нажал на кнопку вызова дежурного. Полицейский фургон миновал железные ворота и заглох у пропускного пункта. Охранники выволокли Крайтона, втолкнули внутрь здания вместе с другими прибывшими и повели в приемный бокс. От транквилизаторов, которыми его напичкали в участке, кружилась голова. Налитые чугуном ноги двигались с трудом, Дежурный лениво задал десяток вопросов, заполнил бланки и карточку удостоверения личности арестанта, снял отпечатки пальцев, сделал фотографии. Томас плохо соображал, что делает. Он словно не участвовал в происходящем, механически отвечая на вопросы и выполняя приказы, суть которых не улавливал. В отдельном кабинете ему велели полностью раздеться, встать на резиновый мат, нагнуться, коснувшись пальцами пола. Под воздействием успокоительных унижение казалось не столь острым. Второй блок, третье крыло, десятая камера. Решетчатая дверь распахнулась, впуская новенького, и с глухим стуком захлопнулась за его спиной. Две пары настороженных глаз метнулись в его сторону, сканируя с ног до головы. Томас окинул камеру затуманенным взором. Приваренные к полу двухэтажные нары, два пластиковых стула, одинокий унитаз со сломанной крышкой и фаянсовый умывальник. Вот и все убранство. Его предупредили, что тюрьма переполнена, поэтому вместо койки ему выделили матрас на полу. Он подошел к стене, сел на импровизированную кровать, положив рядом выданный ему рулон туалетной бумаги, кусок мыла и зубную щетку. Когда его вытащили из разбитой машины и привезли обратно в участок, он воспользовался правом звонка. «Томми, ты где?» — с плохо скрываемым беспокойством спросила Мэдди. «Что-то случилось?» Он хотел рассказать ей правду, она заслуживала правды. Он смог выговорить только жалкое «прости» и малодушно повесил трубку. Неужели это конец? Крайтон повалился на живот, спрятав лицо в ладони, и лежал так целую вечность, не слыша ни обращенных к нему голосов, ни скрипа закрывающихся перед отбоем дверей. Он не заметил, как погасло освещение, как негромко заиграло мексиканское радио, а потом незаметно стихло. и задрожало в воздухе тревожное густое безмолвие. Он проснулся мгновенно, как будто кто-то протянул невидимый тумблер, вырвав Томаса из липкого забвения. «Смотри-ка!» — Белоснежка очнулась. Раздался низкий насмешливый голос за его спиной. «И поцелуи не понадобилось», — пробасил кто-то. «После твоих поцелуев, Мигель, у нее бы задница неделю горела». Отозвался первый, и его ответ потонул во взрыве хохота. Крайтон медленно повернул голову. Двое латиносов сидели напротив, один на стуле, второй на нарах, и с агрессивной веселостью рассматривали его. У открытых дверей на пороге камеры топтались еще трое. «Ну так что, Белоснежка, знакомиться будем?» спросил бритоголовый мексиканец с кривой ухмылкой и внимательными черными глазами. Под оранжевой тканью робой перекатывались бугры накачанных мышц. Он, походу, не мой, тьяго Приземистый широкоплечий парень с низким лбом, который пересекал короткий кривой шрам, вызывающе покосился на новенького. Невежливо не здороваться с хозяевами. Простите, Томас вымученно улыбнулся. А где хозяева? Бугай, судя по всему, Он был здесь за главного, восхищенно присвистнул. «А Белоснежка у нас с гонором. Надо бы научить его вежливости. Обязательно научим. Веселенький будет день», — подхватил хор голосов. Отдаленный звон посуды оборвал диалог, и вся компания ринулась в коридор, торопясь на завтрак. Уже в дверях тот, что со шрамом, оглянулся, смерив новичка тяжелым взглядом маленьких глубоко посаженных глаз. Томас встал и на автомате поплелся следом. Мысль о еде вызывала тошноту, но тихий рассудочный голос в голове упрямо толкал его вперед. «Еще ничего не кончено. Нужно питаться, чтобы работал мозг. В просторной столовой, уставленной длинными столами и скамьями, было полно заключенных». Народ толпился у раздачи с подносами в руках. За столы рассаживались по расовому признаку. Компаниями по 6-8 человек. Основной контингент составляли черные латиносы. Они кучковались в разных углах, негласно поделив территорию. Крайтон заметил нескольких белых, скромно разместившихся за одним из дальних столов. Охраны не было видно. Томас взял поднос... но тут же положил его обратно, осознав, что не сможет запихать в себя ни ложки. Он не знал о заведенных порядков, поэтому облокотился на стену и принялся молча наблюдать. Крайтон пребывал в состоянии, похожем на транс. Ему казалось, он находится внутри прозрачной стеклянной сферы, и окружающее не касается его, обтекает, словно вода. Несвязные обрывки мыслей кружились нескончаемым хороводом, и одна из них особенно важная. Томас точно знал. Никак не доходила до его сознания. Он пытался поймать ее, осмыслить, но сконцентрироваться не получалось. Двое соседей по камере завтракали со своими собратьями большой компании. Они шумно переговаривались и то и дело поворачивали головы в сторону Томаса, разве что пальцем не тыкали. Латинос со шрамом на лбу первым покончил с трапезой и, проходя мимо Крайтона, задел его плечом. «Какого хрена ты тут стоишь?» Мужик явно инициировал ссору, и Томас отступил на два шага, игнорируя вопрос. «Я к тебе обращаюсь, слышь?» Мексиканец воспринял его нежелание вступать в конфронтацию за трусость и приободрился, стукнув себя в грудь кулаком. «Эй, отвечай!» Сидевшие неподалеку латиносы поднялись из-за стола, заинтересовавшись происходящим, и окружили Крайтона. В чем дело, Мигель? Сперва Белоснежка посчитала, что вправе находиться с нами в одной камере, а теперь еще мешает нормальным людям мимо пройти. Томас с тоской подумал, что придется драться. Почему они просто не заткнутся, не оставят его в покое? Тьяго, качок с белозубой улыбкой, оскалился, уперев руки в бедра. — Ты обидел нашего друга, Амиго. — Извинись и закроем тему. — Вряд ли. Бугай одобрительно хмыкнул и тут же, без прелюдий, выбросил правую руку вперед, метясь в челюсть. Томас увернулся от удара, перехватил запястье и ударил в живот. Противник согнулся, и закашлялся, но быстро выпрямился и пошел в наступление. Завязалась потасовка, трое накинулись на Крайтона, а двое остальных стояли на стреме. Некоторые заключенные оторвались от тарелок и следили за неожиданным развлечением, громко подзуживая дерущихся. «Давай, вмажь ему как следует! Не дерись, как девка! По зубам ему врежь! Ну, давай, давай, сильнее бей!» Томас находился не в лучшей форме. После аварии голова трещала от боли, а изображение перед глазами расплывалось. Но просто позволять кому-то избивать себя он не собирался. Он махал кулаками с холодным равнодушием, не подключая эмоции и не замечая боли. Не ожидавший отпора Латиносы на мгновение торопели. Толпа наблюдателей за люкала, их симпатия переметнулась на сторону белого, и набросились на него уже с неподдельной злостью. Хлестким хуком Бугай отбросил новенького назад, впечатав в стену, а Мигель обрушил серию ударов по корпусу. Кто-то подал знак и нападавшие мгновенно опустили руки и неторопливой походкой вернулись за стол, оставив Томуса переводить дух и плеваться кровью. Когда охранники вбежали в столовую, все заключенные мирно орудовали пластмассовыми ложками. «Кто затеял драку?» — буркнул сержант, косясь на арестанта, вытиравшего разбитый нос. «Откуда кровь?» Споткнулся. Сержант пребывал в благодушном настроении. Его смена заканчивалась через полчаса, и затягивать ее намерений не было. Поэтому он решил не докапываться до правды и снисходительно заметил. «Аккуратнее, возвращайся к своему ставтраку. «Не голоден». «Может, тебя в карцер посадить, чтоб ты аппетит нагулял?» Охранник подмигнул напарнику, довольный собственной шуткой. «Валяй, лишь бы не видеть твою рожу!» Исподволь следивший за диалогом Тиаго тихо присвистнул. Тюремщиков все ненавидели, но в открытую конфронтацию никто не вступал. Нормальных из них единицы, остальные — натуральное зверье. глупо портить себе жизнь и ухудшать и без того незавидное положение. Что-то с новичком не так, Начиная с того, что его белого подсадили в камеру Клатина и заканчивая его шальным поведением. Что? сержант дернулся словно его огрели кнутом. Что ты сказал? Томас молчал, сверляя его ничего не выражающим взглядом, и лицо надзирателя вдруг исказилось и пошло красными неровными пятнами. Лицом к стене, руки над головой. Рассверепел он, снимая с ремня дубинку и бросаясь к наглецу. Томас не знал, сколько прошло времени. Свет в карцере не включали, и он сидел в кромешной тьме, прямо на холодном полу, уронив голову на согнутые колени. Плечи ныли, а запястья саднили. Наручники не только не сняли, а специально затянули потуже, чтобы металлические края впивались в кожу. Сначала он ждал, что его вот-вот выпустят, ведь он не сделал ничего запредельного, но шли минуты, часы, и никто не спешил за ним приходить. И тогда очень медленно до него стал доходить весь ужас его положения. С момента налета события летели с бешеной скоростью, и Томас не успевал осмыслить их, прочувствовать в полной мере. Он действовал на инстинктах, почти не размышляя, и в этой суете не оставалось места для эмоций. И вдруг, словно кто-то выдернул его из бурлящей темной воронки и выбросил на пустынный берег, возвращая к жизни лишь для того, чтобы заставить об этом сожалеть. Какой же он кретин! Джон с самого начала планировал его подставить. Они инкассаторов расстреляли для того, чтобы сделать из него козла отпущения и заодно поделить его долю. Для этого и камеры вывели из строя, чтобы нельзя было определить, сколько человек нападало и кто же на самом деле стрелял. Все должно было произойти иначе. Никто не умирает, они спокойно хватают пакеты с деньгами, и сваливают незадолго до приезда полиции. В подвале поздравляют друг друга с удачной операцией, считают и делят деньги, может, выпивают немного. Вечером он возвращается домой, целует Мэдди и засыпает счастливый, потому что теперь у них хватит не только на лечение дочки, но и на скромный дом в пригороде, свой собственный дом. Томас поморгал, стараясь разглядеть хотя бы смутное очертания карцера. Темнота, подобно бестелесному палачу, выколола пленнику глаза, залила уши расплавленным черным воском, сдавила грудь тугими ремнями. Хотелось втянуть в воздух большим глотком во всю силу легких, но поселившаяся между ребер боль не позволяла глубоко вдохнуть. Две жертвы — полтора миллиона долларов. Даже если назначенный Томасу государственный адвокат окажется гениальным, что, разумеется, невозможно, в лучшем случае срок скостят лет до 30 строгого режима. В штате Леной с мораторий на смертную казнь, иначе приговор не вызвал бы сомнений. Однозначно высшая мера наказания. Можно сказать, повезло. Ха-ха. Надо написать дочке письмо с просьбой не умирать, пока папочка не выйдет на свободу. За треть века за решеткой он обязательно придумает, как заработать нужную сумму. Он же сам подставился. Сам. Не стоило доверять Джонни. Раньше в нем не было гнили, но люди меняются. Они не виделись несколько лет. Томас должен был подстраховаться. Он облизал сухие губы, очень хотелось пить. Похоже, вы решили всерьез проучить. От неудобной позы мышцы затекли. Томас дернулся, попытавшись встать на ноги, и тут же осел, застонав от пронзившей голову боли. В том месте, куда он отполз, потолок шел уступом и был слишком низким, чтобы стоять в полный рост. Он сильно ударился макушкой. Потрогал голову, и рука стала мокрая, липкая. Ведь сбегали преступники из самых неприступных тюрем. Значит, и у него есть шанс. Нужно умерить гонор. Слиться с массой, чтобы не мазулить глаза и иметь возможность изучить территорию. Неправильно он себя повел. С самого начала неправильно. Он по уши в дерьме. Но еще не поздно все изменить. Он обязательно что-нибудь придумает. И даже если ты непробиваемо глуп и совершаешь ошибку за ошибкой, по теории вероятности, рано или поздно поступишь правильно. Именно так, как требуется в данный момент». Время тянулось мучительно. Томас пошевелил пальцами, разгоняя кровь в занемевших кистях. И браслеты уроды не сняли. Разве это не противоречит какой-нибудь там конвенции о правах заключенных? Чувствуя, что отключается, Крайтон повалился на бок, но довольно скоро руки свело судорогой. Скрипя зубами, принял прежнее положение. Сидя, упершись в стену лопатками, И пауса убил. Плевать, что не я нажимал на спусковой крючок. Если б не моя идея напасть на фургон, старик бы жил себе припеваючи, дорабатывал бы спокойно до пенсии. Перед мысленным взором возник образ круглолицего, словоохотливого, завсегдатая бара Монти фея», лениво потягивающего холодное пиво из запотевшего бокала и с целомудренной кротостью поглядывающего на стриптизерш. И почти сразу же другая картинка. Паул с перекошенным лицом падает на асфальт, и под ним растекается, ширясь, кровавая лужа. «Зачем, зачем тебя понесло наружу, наперекор ставу? Ты ничем не мог помочь своему напарнику, только себя угробил». Никогда прежде Томас Крайнтон не испытывал к себе столь острый. обжигающей ненависти».